«Зачем ей отвечать на этот вопрос, сэр Джамс?» «Охотно беру его назад, милорд». «Издевается негодяй. Как будто у кого-нибудь нет секретов».